Глава вторая. Богдана. Этого не может быть. Не сейчас, не так. Всё не так. Эмоции собираются в темный неудержимый вихрь, а тело не подчиняется разуму. Стою на четвереньках и смотрю на человека из прошлого, умоляя Вселенную, чтобы он оказался всего лишь галлюцинацией. Богдан медленно моргает и напрягает плечи. Вот, и как? В порядке? Щиби, читася. Подруга хватает меня за руку и пытается поднять, включая режим суперсилы. Милена мерзко хихикает, а у Богдана такое выражение лица, словно перед ним тарелка ненавистной квашеной капусты. Сердце набирает яростный темп. Горло сдавливает металлическая перчатка чудовища по имени Стыд. Интересно. Если я сейчас напихаю снега за шибор от этой парочки, они забудут о моем позоре. Может, кивнуть, как и планировала, и уползти в кусты? Идеальный план рушится, и злость рождается из пламени в глубине души. Да какого черта? Перед кем я должна трястись? Подумаешь, поскользнулась. Выпрямляю спину, поворачиваюсь к Асе и произношу, мягко кивая. Спасибо. Она молча кивает в ответ и округляет глаза, намекая на то, что пора убираться отсюда. Резко выбрасываю руку с папкой в сторону и трясу ею перед Миленой. Лариса Михайловна передала заполнена неправильно. Как можно быть такой тупой? Милена морщит лоб и уже собирается окатить меня ядовитым потоком. Но я разворачиваюсь и широким шагом ухожу из кошмара, который, к сожалению, произошел не во сне. а его. Вот и все. Встреча с прошлым состоялась. Надеюсь, теперь я буду спать спокойно. «Бо!» — зовет Тася едва успевая за мной. «Да погоди ты! Что случилось? Куда бежишь?» «Домой». Сворачиваю за угол. Злость отпускает, и снова приходит стыд, но уже в компании с отчаянием. Эмоциональные качели делают полный круг и бьют в затылок с такой силой, что печет в глазах. Глубоко вдыхаю, избавляю шаг. «Бо!» Ася заглядывает мне в лицо, пристраиваясь рядом. «Что с тобой? Ты такая бледная, словно привидение увидела». «Так и есть». «В каком смысле?» «Да в самом, блин, прямом». Это был призрак из воспоминаний о детстве, школе. и первом серьезном чувстве, которое причинило слишком много боли. А вдруг это был не Богдан? Вдруг я перепутала? Может, падение встряхнуло мозг, и образ из сегодняшнего сна спроецировался на совершенно незнакомого человека? Если бы это был реальный кот, то он хоть как-то отреагировал бы, а не стоял там как немой идиот. Забудь, Ася, я просто разозлилась из-за Милены, а потом этот полет. Проехали, ладно? Ладно, задумчиво отзывается Ася, но не может молчать дольше трех секунд. Нет, ну ты видела? И почему все красавчики западают на Милену? Чем она их берет? Мысленно возвращаюсь на несколько минут назад и понимаю, что не могла ошибиться. Симпатичный высокий парень с серыми глазами, рядом с самой красивой и дерзкой девчонкой в городе. Типичный Богдан. Ничего нового. «А парень-то реально классный. Даже собирался помочь тебе подняться. Милашка», — усмехается Ася, даже не подозревая, что втыкает ножи мне в грудь. «Он придурок!» — рычу я, пиная снежный ком на краю тротуара. «Самый настоящий болван!» «Воу, Лисецкая, успокойся!» Парни, мутящие с Миленой, конечно, по определению не дружат с головой, но я его знаю. Мы учились в одном классе. Ася хватает меня за руку и разворачивает к себе лицом. Так это он? Тот самый кот-обормот? Не может быть. Хотелось бы, чтобы не могло. Богдан. Я знал, что Богдана учится здесь. Слышал от мамы. Но что судьба Шандарахнет так сразу, не предполагал. Наблюдаю, как фигурка Бо мелькает между толстых стволов деревьев, уменьшаясь. И не могу пошевелиться. Даже вздохнуть не могу. Она меня ненавидит. ее глаза все сказали. А они не лгут. Никогда не лгали. Но я слишком поздно научился понимать, что именно она прячет за голубой пеленой. Я вообще многое научился понимать слишком поздно. «Мы едем или как?» Перевожу взгляд на высокую брюнетку валом пальто и вспоминаю, зачем вообще сюда притащился. Стряхиваю морок размышлений и шагаю к машине. Девчонка с королевским величием садится на переднее сиденье моей старенькой, на доведенной до идеала девятки, и громко хлопает дверью. смотрю на мокрые сапоги, припорошенные грязным снегом, и, сжимая зубы, поворачиваю ключ в зажигании. А отряхнуть она их не хотела. «Меня, кстати, Милена зовут». «Как будто мне не плевать», — отвечаю мысленно. «Богдан», — представляюсь сухо и включаю радио. Серьезно, Надо же!» — вскрикивает она и без разрешения убавляет громкость на магнитоле. «А ту идиотку, что растянулась перед нами, зовут Богдана». «Никчёмная, а мне-то себе, ого-го!» «Представляешь, попросила ее сегодня помочь с делами староста, потому что после вчерашней вечеринки у Егора жутко хотелось спать. И она меня послала. Овца!» Ухмыляюсь, выкручивая руль. «Значит, лисенок больше никому не позволяет ездить на себе?» «Молодец!» «Она вообще меня, знаешь, как вымораживает?» Говорю ей, хочешь быть старостой, забирай этот дурацкий пост. Но она теперь отнекивается. Уже я не знаю, что делать. Я же не думала, что на меня свалится столько работы. Голос этой девчонки смешивается с треском мотора и отдает резкой болью в висках, напоминая о последствиях вчерашней ночи. Ребята шумели так, что даже если бы я не работал, то вряд ли смог бы заснуть. А еще она... Хорош. Разве я дал понять, что мне интересно? Я просто подумала, что стоит познакомиться с друзьями Захара поближе. Раз уж я теперь его девушка, то часто буду появляться в вашей компании. Кстати, вчера я тебя не видела. Часто появляться? Ну, пусть помечтает. Самооценка у девчонки высокая. Падать будет больно. И это лучшее наказание для злобных змей. Занят был. «Ты работаешь или учишься?» Она закидывает ногу на ногу, носок сапога оставляет серый след на двери. Выкручиваю колесо громкости на магнитоле до максимума и прибавляю газу. Лучше уж песня молодившегося Филиппа Киркорова, чем пустая болтовня. Заглядываю через арочный проем из коридора в тесную гостиную. Захар лежит на потрёпанном кожаном диване перед широкоэкранным телевизором. закинув руки за голову. Не сдвинулся ни на миллиметр. «Доставку заказывали?» — спрашиваю громко. Девчонка проносится мимо и бросается в объятия своего парня с диким визгом. «Котик, привет! А вот и я! Спасибо, что попросил друга забрать меня из универа. Ты такой заботливый!» «Опа!» — хмыкает Заха, прижимая ее голову к шее. «У нас тут скоро катаферма будет, да, кот?» «Очень смешно. Так бы и двинул по наглой роже. Но я гость в его доме, а значит, стоит помалкивать. Мы с Захаром служили вместе. Встретились на краю страны и оказались почти земляками. Мир, оказывается, и правда тесен. Захару оставалось меньше полугода службы, когда я попал в часть по распределению после учебки. но мы быстро скинтовались на почве территориального родства. Он в целом нормальный тип, но недосып, встреча сбои и звон в ушах от его подружки делают меня слишком раздраженным. А это может обернуться ссорой или даже дракой. «Егор у себя?» — спрашиваю я, проигнорировав подколку. «Внизу готовится к субботе. Просил без особой нужды не беспокоить». Значит, разговор с братом Захара откладывается до вечера. Тогда я спать. Иди, но я не могу обещать, что мы будем вести себя тихо. «Захар!» — наигранно возмущается девчонка. «Плевать, я сейчас бы даже стоя уснул. Развлекайтесь». Шагая дальше по коридору и вхожу в бывшую кладовку, по доброте хозяев, расчищенную и выделенную мне. Взгляд падает на стол, захламлённый деталями от смартфонов, ноутбуков и планшетов. Но сил наводить порядок нет. Узкое кресло, разобранное в спальное место. Так и манит упасть лицом в подушку. И уже все равно, что от него адски болит спина, и я не помещаюсь на нем в полный рост. Ложусь и закрываю глаза, но не вижу привычную темноту. Вижу ее. Лесенка. Чувствую пронзающий кожу взгляд и ком в горле, преследующий от самого универа. У меня было время подумать о том, что между нами произошло. И я знаю, что Боба была права. Во многом. Но не во всем. Раздражаюсь от навязчивых мыслей и воспоминаний, что лезут в голову. И какой теперь смысл этому солить? Больше двух лет прошло, мы выросли. На чувства остались в прошлом. Мне сейчас не до милой рыжей подружки из детства. Наше расставание в самом деле было верным решением. Мы стали свободными, и каждый смог выбрать ту дорогу, которую хотел. Все правильно. Все черт возьми правильно. Только почему тогда моя дорога снова привела к ней, Богдана? Воробьевы после моей гневной и в то же время жалостливой тирады все-таки соглашается на бургеры. Вот она настоящая дружба. Пожертвовать объемом бедер ради близкого человека. Это дорогого стоит. Ты все еще бесишься, неодобрительно подмечает ася. И у меня есть на это миллиард причин. Откусываю большой кусок мягкой булочки, залитый любимым соусом тысячи островов». И яростно жую, даже не задумываясь, как выгляжу в глазах многочисленных посетителей кафе быстрого питания. Ася подвигает ко мне картонный стакан с колой и дарит сострадательную улыбку. Делаю несколько глотков и упираюсь взглядом в стол. «Я упала, Ась! Распласталась, как корова на льду! Что может быть хуже?» вообще-то много чего там могли быть продукты жизнедеятельности братьев наших меньших и ты не продолжай я понимаю о чем ты но все равно вот именно бо все равно тебе не плевать что подумает этот толух было бы все так просто вновь откусываю кусок бургера и усердно работаю челюстями ожидая когда вредная но вкусная анестезия подействует Все не так, Ась. Меня не волнует Богдан, но...» «Если звучит «но», то предыдущие слова теряют свою ценность». «Не нагнетай», — прошу я и опускаю голову, чтобы поймать губами пластиковую трубочку. «Ты хочешь ему что-то доказать?» «Не знаю. Скорее нет, чем да». «Он же был смеленый. Жизнь его уже наказала». «Это точно», — хмыкаю я, а сердце болезненно сжимается. «Лучше бы мы вообще больше не встречались с Богданом. Наши отношения были зависимостью, и стоит лишь раз сорваться, придется начинать лечение заново». «Я запрещаю тебе думать о нем. строго заявляет Ася. «Скажи это моему мозгу». «А он у тебя своей жизнью живет. «Иногда кажется, что да». Ася заглядывает мне в глаза, и ласково произносит. «Бо, с бывшими всегда так, я понимаю. Сама, когда вижу Костика, хочу схватить его за уши и запустить в полет через весь город. Но через пару дней отпускает. Дай себе время, ладно? Завтра это уже не будет для тебя таким страшным событием». Киваю несколько раз, подражая китайскому болванчику, и допиваю колу, глядя в окно. Солнце прячется за тяжелыми серыми тучами и явно намекает, что вечер будет таким же безрадостным, как и день. «Ась, может, пойдем в галактику? Посмотрим тебе новые джинсы, примерим и пофоткаемся в такой одежде, которую никогда в жизни не надели бы». «А давай. Я уже так сроднилась со своей парочкой лишних килограммов, что будет жалко терять их из-за какого-то куска ткани», — воодушевлённо подхватывает подруга. «Но меня все еще волнует один вопрос. Откуда они вообще взялись?» «Слова «новогодний зажор» тебе о чем нибудь говорят? Я ела салаты, они же диетические». «Ась, не хочу тебя расстраивать, но в оливье из диетического только огурец, и он там далеко не основной ингредиент». «Тогда зачем называть его салатом?» «Если бы он назывался холодным рагу с колбасой и майонезом, бы съела его на пол ведра меньше?» «Не, не думаю», — улыбается Ася, хитро прищуривая глаза цвета теплой карамели. На душе светлеет, а туман печали рассеивается. «Зачем думать о прошлом, если меня полностью устраивает настоящее?» Утро пятницы проходит спокойнее, чем утро вчерашнего дня. Асе даже не приходится меня будить». С этим легко справляется телефон. Чувствую себя полной сил и энергии. После ночи без снов и нежеланных гостей в них. Вот что значит ложиться спать до полуночи. Отсидев первые две лекции по менеджменту, бежим с саси в университетский буфет, чтобы заправиться горячим кофе и пирожными. Подруга несется впереди и гордо виляет бедрами, все еще находясь в эйфории от покупки новых джинсов, которые сели просто идеально. Правильный фасон и размер карманов творят чудеса, несмотря на цифры, которые показывают главные враги девушек. «Я займу очередь, а то мы будем целый час стоять!» кричит Ася, прибавляя скорости, и Юрка протискивается мимо спешащих к общему финишу студентов. «Ей бы на Олимпиаду!» Поставь за красной ленточкой тарелку с пончиками в шоколаде, и она порвет любого спринтера на голом энтузиазме. «Какие люди и без охраны!» — гремит вдалеке знакомый голос. Сжимаю руки в кулаки и ускоряюсь. «Даже так?» В интонацию преследователя вплетаются негодующие нотки. Собираюсь сорваться с места, но оказываюсь в объятиях быстрее, чем успеваю сказать «ой». Сильные руки привычно прижимают меня к теплой груди, поднимающейся от дыхания. «Рыжая, ты совсем страх потеряла? Игнорировать меня решила? Я тебе уши надеру!» Я вообще-то обиделась. Тёма поднимает меня в воздух и кружится на месте под мой протяжный виск. Перед глазами все расплывается, ноги болтаются в воздухе, а дыхание перехватывает. Зажмуриваюсь, вонзаю ногти в его руки и тихо молю о пощаде. Тёма медленно останавливается, опускает меня на пол и разворачивает к себе лицом, сжимая ладонями плечи. «И что же на этот раз можно узнать?» Справившись с легким головокружением, Враждебно прищуриваюсь и запрокидываю голову. «Я уже не помню, но точно знаю, что ты где-то накосячил». «Не может такого быть», — качает головой Тёма. «Вспомнила? Ты забыл поздравить меня с праздником». «С каким?» «С какими?» — уточняю я, приподнимая брови. Тёма ведёт подбородком в сторону, готовясь к пулеметной стрельбе. «Ну, держись». «С днём стоматолога, с днем работника гражданской авиации, с днем рождения волейбола и... с днем рождения стриптиза, в конце концов!» «И когда они были?» «Вчера!» «О, моя рыжая повелительница, прости раба своего крешного! Я исправлюсь, честная Фроловская!» «У нас с Тёмой своя атмосфера, и чувство юмора одно на двоих!» «Когда я только поступила в универ, он, зная о моей ситуации...» Пытался всеми силами растормошить меня и раскрасить жизнь новыми красками. Поздравлял с праздниками каждый день. Водил в кино, дарил милые безделушки. Правда, в последние несколько месяцев мы немного потерялись. Забег на выживание за зачётами, следом Новый год, не 10 дней в обнимку с тазиком Оливье, а в завершении самое нервное время для студентов — сессия. Тут уже не до друзей. «И как ты будешь исправляться?» Спрашиваю я, задирая нос еще выше. «Ты занята сегодня вечером? Может, сходим куда-нибудь?» Я подумаю. «Рыжая вредина!» Усмехается Тёма и, обнимая меня за плечи, шагает в сторону буфета. «Белобрысый сноб!» Перекидываемся еще парочкой ласковых в нашем понимании слов и входим в вытянутое помещение с высокими столами и длинным прилавком. Запах свежей сдобы пробуждает аппетит. Но размер очереди накатирует его с одного удара. Ася выглядывает из толпы и машет нам с Тёмой, приглашая подойти. «Привет, Артём!» — сбивчиво здоровается она. «Привет, Ася! Прекрасно выглядишь? Новая прическа?» Ну все, началось. Тёма пропадает, и появляется его вторая личность. «Принц Артемий Первый!» дамский угодник и повелитель девичьих сердец. Ася касается пальчиками кончиков темных волос и смущенно улыбается. «Нет, но ну спасибо за комплимент». Отвожу взгляд, не желая принимать участие в надоевшем представлении. Эти двое с легкостью могли бы найти общий язык, если бы одна перестала стесняться, а второй вышел из королевского образа. «Милые дамы», «Мне очень жаль, но я должен вас покинуть». «Тебя ждет встреча с драконом?» — Натянуто улыбаюсь другу и хлопаю его по плечу. «Скачи, рыцарь, и принеси нам его голову. Дать подзатыльник на удачу». «Я позвоню тебе вечером, вреднючка, и скажу время киносеанса». Артем с вежливой улыбкой кивает Ася, а после легким шагом выходит из буфета, собирая взоры большинства присутствующих девчонок. Эй, Воробьева! Щелкаю пальцами перед лицом подруги. Ася, прием, прием, земля вызывает. Какой же он классный! вздыхает она, все еще глядя на дверь, за которой пропал Артем. Мы идем сегодня в кино. Да, я так и поняла. Когда я сказала мы, то имела в виду и тебя. Нет. Это был не вопрос. «Я никуда не пойду», — серьезно заявляет она. «Пойдешь, как миленькая», — произношу и растягиваю губы в демонической улыбке. «Бой, я...» «Кто следующий?» «Ой, девочки, привет», — замечает нас Люда. «Вам как обычно? Лимонники свежие привезли, и корзинки тоже». Выбираем с Асей треугольные кусочки мягкого печенья с жидкой лимонной начинкой. и, забрав заказ, устраиваемся за свободным столом в самом углу. Размешиваю сахар в кофе, а Ася зависает, глядя в пустоту. «Ась, Тёма будет не против, не переживай. Мы уже давно собирались погулять вместе. Пора бы, наконец, это сделать». «Не хочу портить вам свидание», — отвечает она резко. «Снова ты за своё. Я сто раз тебе говорила». «Дружба между мальчиком и девочкой возможна только тогда, когда один из них влюблён». «Это не прав, уверена?» Опускаю взгляд, прижимая пальцы к горячему стакану. «У нас с котом была другая ситуация». «Нет, Бо, такая же. Ваша дружба держалась далеко не на дружеских чувствах. Потом вмешалась ваша одноклассница и... бах!» Ася втыкает вилку в печенье, Разламывая его на две части Все развалилось Я не хочу, чтобы ты еще раз прошла через подобное Мы с Тёмой только друзья, клянусь Для него ты больше, чем подруга А тебе не кажется, что ты сейчас решаешь за него? Мы обсуждали эту тему и... Так он тебе и признался После того, как один раз ты его уже отшила Он просто ждет, пока ты сама поймешь, что он лучше всех Выдавливает смешок Ася и запихивает в рот кусочек лимонника. На выдохе опускаю плечи, внимательно глядя на ту, которую искренне считаю самой лучшей. Ася сейчас так похожа на меня прежнюю светлый, добрый и понимающий человек, который старается помочь всем в ущерб себе. Я давно решила не повторять прошлых ошибок, и ей этого не позволю. Есть шанс? Нужно его использовать. Есть чувство? В них стоит признаться. Учитывая, что симпатия Аси растет с каждым месяцем, было бы неплохо ей как-то себя проявить. А я могу с этим помочь. Действительно помочь, а не так. Прерываю мысленный поток, слишком глубоко копнула. Запиваю першение в горле сладким кофе и возвращаюсь в настоящий момент. Я знаю, какое он, Ась, и знаю, как он относится ко мне. Тёма отличный друг, он очень дорог мне, но между нами ничего не может быть, и он тоже это прекрасно знает. И всё равно, упрямо качает головой Ася, я не хочу делить с тобой парня, ты для меня важнее. О, Воробьёва, я сейчас разрыдаюсь, и нам придётся пропустить следующую пару, я буду ныть в туалете. А тебе придется передавать мне сухие салфетки в щель под дверью. Да ну тебя, я же серьезно. И я тоже. Сегодня мы пойдем в кино, и ты сама все увидишь. Мы договорились с Леськой в пять часов опробовать новую лампу для сушки гель-лака. Значит, встретимся в 7. Ты не расслышала? С Олесей. Она же дочь богини медлительности и перфекционизма. Не торописьки. «Ладно, тогда в восемь». «Ты не отстанешь?» — кривит губы Ася. не -а. Половину шестого заглядываю в комнату к соседке Леське, и первое, что вижу, — это перекошенное от ужаса лицо Аси. Кажется, она уже пожалела, что подписалась на эту авантюру. «Ась, я побежала. Наш сеанс в восемь двадцать. Встретимся у стойки с попкорном». «Постараюсь успеть», — отвечает она, корча мордочку грустного котенка из мемов, а в глазах бегущая строка. «Помогите!» «Она успеет», — говорит Леся, не спеша откручивая крышку лака. «Мы быстро закончим». Как будто это возможно. «Хорошо», — натянуто улыбаюсь я. «Ну, удачи, девчонки». «Спасибо», — мямли Тася, — наблюдая, как Леся неторопливо окунает кисть в гель. Здесь поможет только магия или молитва. Я не ведьма, поэтому попрошу у Вселенной немного скорости для Леси. Надеюсь, сработает. Закрываю дверь и спускаюсь по лестнице к выходу. Город встречает меня холодными поцелуями ветра. С неба сыпется мелкая крошка снега. а из-за серых облаков проглядывает тусклый образ месяца. Прикладываю палец к его рожкам и прикрываю один глаз, как учил меня бывший лучший друг. Похоже на букву R, значит растет. Надо бы сходить в парикмахерскую, подстричь концы волос. Выбрасываю из головы образ маленького кота и неспешным шагом направляюсь к торговому центру галактика. позволяя морозному воздуху очистить голову. Прогулки в одиночестве иногда очень полезны. Бесконечный поток мыслей, что направлен на мелкие проблемы, замедляется, а сердце стучит ровнее, а ощущение умиротворенности накрывает легкой вуалью. Пытаюсь услышать внутренний голос и понять, что чувствую именно сейчас, в этот конкретный момент, Но телефонный звонок прерывает импровизированную медитацию. Именно дисплеи вызывают улыбку. Разговор с этим человеком куда лучше, чем любая успокаивающая практика. «Привет, мамуль!» — отвечаю на звонок, выдыхая белое облачко пара. «Это не мама, это Геля!» — хочет сестренка. «Ангелочек, ты снова взяла мамин телефон без разрешения?» «Она разрешила!» «Ты уверена?» «Да!» — пищит малышка. «Смотри мне», — предупреждаю строго. «Как дела в садике?» «Нормально. Только Лёшка Науменко меня злит. Совсем совесть потерял. Забирает игрушки, плюет в чай. Невыносительный мальчишка. Его попа просит трёпки, и я уже спрятала папин ремень себе в рюкзачок. Завтра ему всыплю». Прикрываю рот ладонью, сдерживая смех. Статус старшей сестры требует немедленной концентрации. Геля так нельзя. Сейчас же верни папин ремень на место, иначе и твоя попа пострадает. Но как же Лешка? Он никого не слушает. Катя и Маша постоянно плачут из-за него. Я должна их защитить. С умилением вздыхаю. Как же быстро она выросла. А характерец такой, что построит кого хочешь. Вся в маму. «Может, стоит рассказать воспитательнице?» «Предлагаю самый безопасный вариант». «Ты что, я же не ябеда?» «Хорошо, тогда попробуй для начала поговорить с Лёшкой. Ремень оставь дома. Если не послушает, тогда придумаем, что делать вместе». «Ладно», — неохотно соглашается Геля. «Разрешу Лёшке быть моим мужем, когда будем играть в семью. Он вообще-то влюблен в меня». А настоящая женщина должна уметь регулировать своего мужчину. «Может быть, контролировать?» — кихикаю я. «Точно! Контролировать!» «И откуда ты это знаешь?» «Ну, я умная», — гордо заявляет она. «Снова смотрела с мамой сериалы по телевизору». «Разочек!» «Ангелочек, бить никого не надо, хорошо?» «Думаю, Лёшка послушает, если ты его вежливо попросишь». Тем более, что он влюблен в тебя. Но я-то его не люблю. Я люблю Сашку Бубликова, а он Карину. Детские драмы не моя тема. Я со своими-то не успела справиться. Куда уж тут советы раздавать. Милая, начинаю я, с трудом подбирая слова. А может, и не Сашка, я еще не решила. Вариантов много. У нас знаешь, сколько мальчиков в садике? Наверное, целая толпа. «Угу. Ангелочек, а мама далеко? Дашь ей трубку?» «Сейчас!» Слышу из динамика шустрый топот маленьких ног и песклявые лайри диски. «Мама, тут Бо тебе звонит!» «Значит, я звоню? Вот же хитрюга!» «Привет, лисенок, как ты там? Как начало нового семестра?» «Привет, мамуль, все хорошо. У вас как дела?» «Как и всегда». Папа отсыпается после сдачи последнего проекта. Ангелочек растет и крушит все вокруг. Я как раз об этом и хотела поговорить. Вытащу у нее из рюкзака папин ремень. Она собирается завтра провести расправу над хулиганом в садике. Произношу сквозь тихий смех. «О, божечки, опять?» «Богдана!» Мама переходит на шёпот. «Забери меня отсюда. Они меня с ума сводят». я буду жить под кроватью в общаге и даже помогать с курсовыми, если хочешь. Как тебе план? Собираешься оставить папу одного с гелий? Тебе его не жалко? Он вчера не помыл посуду. Заслужил. Я подумаю над твоим предложением, мамуль. На пока крепись. Вот так и рожай детей. Потом никакой благодарности. Усмехается она. Спасибо, мать клана Лисецких, что дала мне жизнь. Но мне пора ее жить». Позвоню вам завтра. Хорошо, лисенок, скучаю по тебе. И я тоже. Поцелуй от меня папу и про не забудь. Такое забудешь. Пока, родная, береги себя. Нахожу Тёму в нашей любимой кофейне-катапончике и падаю на стул рядом, стягивая с головы шапку. Привет. Твой латте уже почти остыл. Сбрасываю с плеч пуховик, сияю улыбкой. А я люблю холодный кофе в двадцатиградусный мороз. Бодрит не по-детски. Он молча кивает, и мне совсем это не нравится. Тём, прости, что задержалась. Разболталась с Геллией и мамой по дороге. Передаваем привет от меня в следующий раз. Конечно, подлиза, передам. Не нарывайся, рыжая, я не в настроении. И вот теперь я отчетливо вижу потухший взгляд и опущенные уголки губ, которые привыкла видеть только в улыбке. Артёма редко можно застать печальным, а тем более злым. Но никто не может быть счастлив постоянно. «Что случилось?» — спрашиваю настороженно. Ростова объявилась. «Что? В каком смысле? Приехала?» «Слава катапончикам нет. Всего лишь атакует меня в интернете». Вздыхает Тёма, и устало откидывается на спинку стула. Упоминание Ларисы Ростовой хуже, чем океан остывшего кофе. Она, конечно, красотка, никто не спорит. Восточная внешность, божественный голос и манеры принцессы. Но есть и минус, один и очень большой. Неверность. Тёма познакомился с Ларой прошлым летом в студенческом лагере, куда приглашают делегации из разных городов страны. У них закрутился бурный курортный роман, который перерос в настоящие отношения. Правда, на расстоянии. Но все было серьезно. Я даже через пару месяцев перестала дразнить друга и поверила в их долго и счастливо, пока не появился Рустам. Разборки были недолгие, но болезненные. Тёма вернулся от бывшей любимой с поломанным носом и разбитым сердцем. «И чего она хочет?» Вернись ко мне, я все прощу. Да, черт его знает, чего она хочет! Резко отвечает Тема, глядя в чашку с зеленым чаем. Говорит, скучает, предлагает остаться друзьями. Навозы ей на лопате, а не друга. Ревнуешь? Ты собираешься согласиться? Шарашенно спрашиваю я, округляя глаза. Конечно, нет. Я не смог бы дружить с девушкой, в которую был влюблен. Я же не мазохист! Оскорбленно прикладываю руки к груди. «А как же я?» «Я не был влюблен в тебя, Лисецкая», — отмахивается Тёма. «Это была всего лишь симпатия, которая стала началом отличной дружбы. Нам весело, и мы неплохо понимаем друг друга, поэтому я и терплю твои сарказмы, дурачество до сих пор». «Сам дурак», — отвечаю я и довольно улыбаюсь. «Так какая же девушка нужна тебе для счастья? Есть образ идеального идеала?» «Рыжая, что за вопросы?» «Если ты собираешься предложить мне свою кандидатуру и признаться в любви, то я лучше сразу выйду в окно». «Облезешь, ты меня недостоин». «Ну да, ну да», — насмешливо произносит Тёма. Нахмурившись, катаю шарик из салфетки и запускаю его в лоб друга. «Ответь на вопрос». «Бо, нет никакого идеала. Она должна быть просто моей, это чувствуется почти сразу». «А внешность? Есть какие-то пункты?» «Грудь пятого размера». «Ты идиот?» «Да что ты пристала, не знаю я. У меня нет определенного типажа. Хорошо бы обойтись без усов и пивного пузика, а с остальным я смирюсь». «Идиот», — подвожу итог, тяжело вздыхая. «Делаю несколько глотков теперь уже точно остывшего кофе с приятным запахом лаванды и произношу как можно беспечней». С нами, кстати, сегодня будет Ася. Так вот, к чему ты клонишь? Нет, не угадал. Ты ей совершенно не интересен как парень, поэтому я хотела попросить тебя быть собой, а не играть в принца Артемия первого. Когда это я играл? Всегда, если рядом любая девушка, кроме меня. Тём, тебе не нужно притворяться кем-то другим, ладно? Ты среди своих. Давайте просто проведем хороший вечер вместе. Асе это нужно, да и мне тоже. Тёма пристально смотрит мне в глаза, не задавая больше никаких вопросов. Но я и без них собиралась всё рассказать. Вчера я встретила кота».